Габриэль Мистраль. Чили. Встреча. С ним я встретилась на тропинке. Речка спящая не пробудилась, не раскрыв шиповник бутоны, а душа моя вдруг раскрылась. И у женщины потрясённой всё лицо залито слезами. Шёл, и нёс на губах весёлых он свою беспечную песню. офскринул и мне показалось песня глубже глубины небесной а тропинка мне показалась странной словно во сне бессвязном не спроста на рассвете алмазным всё лицо залито слезами напивая прошёл он дальше и унёс мой восторг с собою цвет шалфея не стал синее не вознёсся в небо с мольбою Ну и пусть. Ведь воздух пронизан потрясённый моей душою. Хоть меня и никто не унизил, всё лицо залито слезами. Нет, не он у зажжённой лампы просидел всю ночь одиноко, спал. И грудь его не щемило от тоски моей беспросветной. Но быть может, во сне глубоком обступал его запах дрока. потому что у женщины бедной всё лицо залито слезами ни от голода, ни от жажды. Не всплакнула я в жизни ни разу. Но Господь мне послал не встречу, а пожизненную проказу. Мама старая каждый вечер за меня молит Бога. Но видно, ху меня теперь будет вечно. Всё лицо залито слезами. Вирте Агири Карейрас Куба Всё может к нам прийти тропой, которую мы не ведаем. Не знаю. Всё может изнутри прийти в молчании или откуда-то извне былая и вдруг исчезнуть в нас или неожиданно в нас вырастит, как вырастает счастье, хотя не видит этого никто. Всё может распуститься на ладонях. И мы постигнем это с удивлением, А может быть и с горечью открытой, С печалью, что рождается в душе, Когда самих себя не узнавая, Рассматриваем в зеркале глаза, Свою улыбку вспоминает тщетно. Бывает так. Все может к нам прийти Неведомыми, тайными путями, Однажды из непостижимой дали Но может, потерявшись по дороге, до нас и не дойти. Но мы должны хранить до встречи пламенные маки. Пусть будут вечно чисты наши руки, готовые приветствовать восход И слава Шимборская, Польша, «Изумление». Почему сверх меры одной особе, именно мне, чем я особенно? Почему во вторинг в доме, не в гнезде, в коже обычный с листом, а не с листьями и раз столько личностей? Почему на земле прямо извести по стольких эрах небытия, за все времена, за всяческих ящеров, не состоявшихся вымерших пращуров, здесь И теперь в духе и плоти я сама с собою и у себя. Почему ни рядом, ни нас ты миль дальше, И не вчера, и не сто лет тому Сижу и пытливо гляжу в темноту? Вот так же, морду внезапно подняв, Смотрит пытливо мой пёс на меня. Монолог для Кассандры Это я, Кассандра. А вот он город мой под пеплом. А вот мой посох и пророческие ленты, вот голова моя, вместилище сомнений. Я торжествую, я права, из полох пророчеств моих ударил в небо лишь тем пророком, коим веры нет, видны такие дали тем, кто за дело так ретиво взялся, что всё смогло исполниться так скоро. Как бы тих и вовсе не бывало. Я помню ясно, как меня завидев, на полусловие замолчали люди, смех замирал и расплетались руки, и дети к матери бежали. Я и не знала их имён недолговечных. А эта песенка о листике зелёном, никто её не допевал при мне. Любила их, но высокоa любила, превыше жизни и с грядущего, где вечно пусто. Откуда легче лёгкого увидеть смерть. Жалею я, что голос мой был твёрд. Взгляните на себя со звёзд, кричала. Взгляните на себя со звёзд. Все слушали и опускали взоры, жили в жизни, пронизанные великим ветром, обречённые в телах уже истлевших от рождения, но в них сырая теплилась надежда. питаю искрой крохотное пламя им было ведомо что означает миг О, хоть один какой-нибудь из прежних вышел по-моему но ничего из этого не вышло и вот мой пепел жаром опалённый и вот моя пророческая ветшь вот искажённое лицо моё лицо не знавшее что быть могло прекрасным в Сент-Винсент Миллы Саша К вечеру на горе На свете счастливей всех дотёмна до живу Дотронусь-то я до ста цветков ни один не сорву Нагляжусь на горы в тиши, на небесный свод, на то, как ветер клонит траву, а трава встаёт. А когда загорется огни в городке под горой, отыщу я своё окно и бегу домой. В воспоминании усталые и весёлые Впервые, сбежав из дому, всю ночь мы ходили в сад и вперед по парому. Паром был голый и светлый, и пахло, как в хлеве, соломой. И мы глядели в огонь, садились за стол незнакомый. Потом мы легли на палубе, залитой лунным светом, и свистульки свистели, и ночь завершилась рассветом. Усталый и веселый, впервые сбежав из дому, Всю ночь мы ходили взад и вперед по парому. Мы купили яблок и груш, купили их целую дюжину. Ты ел яблок, а я ела грушу. Цены нет такому ужину. И небо светлело, и ветер повеял предутренним холодом. еко поднималось солнце огромным ведром, наполненным чистым золотом. Усталые и весёлые, впервые избежав из дому, всю ночь мы ходили взад и вперёд по порому. Мы купили утреннюю газету, но её мы читать не стали. Доброе утро, матушка, мы сказали старушке в шали. Со слезами взяла она груши и яблоки, «Благослови вас, Боже!» И оставив лишь горстку монет на метро, мы ей деньги отдали тоже». Жорж Сант, Франция, Дома в наем. Дома, что были сняты на двоих, Последний покидаешь. Ты у них оставишь в памяти Неразличимый след от голоса И пару нежных лет. Дома, что сняты на двоих, Невольно покидаешь. Становятся родными, Ведь они все видели, Твою тоску и сны, И как ты любишь. В тех домах, как будто Ты оставляешь детство всякий раз, И от вещей недоуменных глаз Не оторвать в последние минуты. Кушетка, кресло, Окна на восток, Картины, восхитительный мирок, На полировке капелька варенья, А у дверей, раскрытый чемодан в нём груда платьев на четыре мана и сверху кот дрожащий от волнения по той стене всегда скользил ласкут дневного солнца а весной тут в окно лупили капли ошалела ты не услышишь как они поют ты не вернёшься как бы ни хотела скажи себе негромко никогда И лёгкой ногою тронь ступеньки в последний раз. Им предстоят года, в которых тысячи таких прикосновений. Скажи всему: прощай. В входной двери и лестнице, и стенам повтори: прощайте. Помни, помни, здесь жило безумное и яростное счастье. Там уходя, оставил он ключи. Здесь ты рыдала, тут смеялась с третьим, не ранив сердце и не излечив. Скажи, прощайте выцветшие шторы, пластинки пыльные, диван, который царапал кот. Скажи, прощай. Не слушай упрямую привящивающую душу, ту, что готова навсегда остаться среди прошедшей пьесы и декораций. Ту, что повсюду ходит за тобою С усмешкою, печальной или злою, Наивна, извалованна, грустна. За те дома, что на двоих снимались, Беспомощно цепляется она. Меняются и улицы, и лица, Лишь от нее вовек тебе не скрыться. Где б не осталась ты, на год, на день, Она с тобой безропотная тень. Душа твоя без жалобы, без сил тихонько ждёт у лестничных дверей. Эмили Диккенсон В США Замшелая радость Книжной души Встретить старинный Том В доподлинном платье Далеких лет Честь побыть с ним Вдвоем, его почтенную Руку взять, согреть Пожать им своим Вместе уйти в те времена Когда он был ладин. Что такого в этом мнении его, в споре поглубже копнуть, доведаться, как понимает он литературы суть. Над чем учёные бились тогда, как состязались умы, когда Достоверностью был Платон, Софокл человеком, как мы, когда девушка Сафо вступала в круг Виатриче по улице шла в том платье, что Данте обожествил. Домашние эти дела он помнит, может вам возвестить, как дальние земли посол, что были правдивы все ваши сны. Он с родины их пришёл. Его присутствие в ваше общество просишь ещё побыть. Он качает пергаментной головой, Дразнит, чтоб ускорзнуть. Нет лучше фрегата, чем книга, Да мчит до любых берегов, Нет лучшей коня, чем страница горцующих стихов, ни дозоров в пути, ни поборов, ни свяжет цепью ни дуг, на какой простой колеснице летит человеческий дух. Люси де Ларю-Мардрюс, Франция, призная дело на насу корабля. Изывая ножом вслед за бушпритом чёрным Анна, девичий лоб, подставив всем ветрам свой ночила полёт, как полотняный храм, за ней могучий бриг скользит рабом покорным. Морская синева горит в глазах у ней, а ноздри полнятся, вдырящей свежей солью. Она летит вперёд к безбрежному раздолью, глотая жадным ртом дыхание моря. С тех пор, как в первый раз, Разрезав вал белёсый, Покинул новый брик Родные стапеля, И взвились паруса По мачтам корабля, «С ней хоть на край земли!» Воскликнули матросы. В тот день с неведомым Вступила в брак она, И случай с этих пор Её подстерегает. К каким она морям И берегам, кто знает, Пыли соленых брызг лететь обречена. Ей видеть суждено вздыхающие волны, Полудня золота и серебро ночей. Мечтать о гаванях, заливах средь ветвей, Когда весь океан вскипает гнева полный. Все испытать в пути, ветров унылый плач, Жару и холода, экватор, круг полярный. И плечи напрягать подноший благодарный сияющих небес на острых пиках матч За чайками летя, скользя вокруг планеты в водовороте бурь и в сонной тишине она ведёт свой бред, кто из сказочной страны куда всегда летят с мечтаниями поэты И ей неведом страх Средь этих волн крутых Лицом к лицу с врагом Коварным и суровым Но не венком она украшена лавровым А памятью тревог и бурь пережитых Когда, уйдя от бурь В их дерзком постоянстве От штиля, что жарой Над гладью распростерт Она, уставшая, в родной вернется порт Вся в ожерелье брызг Как в перлах дальних странствий, Пусть дольше в памяти тропических зыбей Живёт её лицо с тревогой неизменной, Чтоб стать отнынь ей последнюю сиреной, Чей взор яснее дня и моря голубей. Если б я сама резною девой стала, Покинувшую порт на утренней заре, Я ей завидую. Скиталецу сестре в обрывках трав морских И веточках коралла. Я б вызов бросила и штилем, и штормам В сетях реального, в морях воображенья. Ведь странствие — живой источник вдохновенья. А не огнём мечты взор зажигают нам, как я хотела бы стать девой и своя ним, чья грудь в купили волн и пены рождена, чьё сердце радостью насыщено до дна, а жизнь вся отдана тревогам и скитаньям. кийз дым, свеже. Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей, оцарит зари, и ночные рулады, лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах. Огни груды и комочек слетит на забор, и малиновки-трель выбьет звонкий узор, и никто И никто не вспомнит войну, пережита, забыта, ворошить не к чему. И ни птица, ни ива слезы не прольёт, если сгинет с земли человеческий род. И весна, и весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет. Маргарита Ивенсен. Россия. Ты в комнату войдёшь, меня не будет. Я буду в том, что комната пуста. Что зов твой, самый добрый, самый нежный, останется впервые без ответа. Заговорит с тобою не мота, но как лады полумный свирели, Все пробует рука с надеждой тщетной Услышать строй навек умолкшей песни, Так снова позовешь ты. Но в ответ молчание. Вслух, быть может, вымолвишь проклятие, И на это не отвечу. Заплачешь ты, а я не подойду впервые. И тогда, тогда ты лишь поверишь, Что нет меня. Что нет меня навеки, что нет меня навеки на земле.